405. Пришло время, когда мысли, утверждаемые и посылаемые нами в мир, получают своё ярое утверждение. Нарастание процесса осуществления его обустрение будут увеличиваться. Сознания будут принимать их в прогрессии ускорень. Одно принятое утверждение железной неуклонностью повлечёт за собой другое, и другой, ище были сильные и ускорены. И от этого явления не остановить огненный ритм наступающей эпохи мощно сказывается в нём как лавина летит с высоты ускоряя своё движение так и лучи перерождающие сознание человеческое которые на воздействие их начинают привычно звучать не инерции ускорения по закону действует этот фактор в течении совершающихся мировых событий надо учесть и жизнь завтрашнего дня не определять по вчера Стремительно будут нарастать события, одно за другим, ибо зреют незримо под нашими очами. Может ли что-либо остановить их? Нет. Нет такой силы в мире. Все и те и другие, и эти и те, все будут ждать их развязки с возрастающим нетерпением, ибо время пришло. Сроки обусловливают события, и когда они эти сроки наступают, победно входит нужное явление в жизнь. Потому радуйтесь вы, знающие значение сроков. Ни что явное и значительное не могло и не может наступить ранее срока. Но легко, свободно и естественно наступает самое невозможное и невероятное, но предречённое нами, когда приходит время. А ныне время пришло, и надо исполниться ожиданием претворения в жизнь всего предначертанного нами. Истина не малым у свидетелями станете не устоит воля отдельных людей даже у власти стоящих против наших решений противоедействующих уберём низствующих смирим и нужных и предназначенных занять место на арене исторической жизни выдвинем к срокам созвучным они уже есть уже готовы исполнители моих предначертаний сознательные сотрудники света и эволюции от отвечающие требованиям грядущая эпоха огня развёртывающие все новые страницы по мере наступления сроков не бывалому времени наступить время пришло победно войдёт свет в жизнь и вы знающие ждущие будьте готовы встретить утверждение его в формах земных сознательно я говорю